Дни шли за днями, и каждый приближал нас к берегам Италии. Но чертовски медленно приближал. И ежедневно наше северное воинство не досчитывалось минимум одного-двух бойцов. Кровавая дань испанскому воинству, морскому и сухопутному. Как я уже отмечал, арабы Сарацины оказались отличными бойцами, не уступающими нам ни храбростью, ни умением. Правда, стратегия у них была другая, и доспехи, в отличие от нас, носили только старшие офицеры. В поле при лобовом столкновении все козыри были у Хирда, так что поначалу, когда толпа смуглых отморозков, славя Аллаха, налетала на скандинавскую стенку, Хирд перемалывал их практически без потерь. Однако эта удобная практика закончилась очень быстро. Надо полагать, у арабов был очень неплохо поставлен информационный обмен и со взаимопомощью полный порядок. Стоило какому-нибудь из наших отрядов навалиться на местный поселок с палисадом, как тут же, откуда ни возьмись, появлялась арабская конница. И осада прекращалась. Словом, несмотря на нашу изрядную боевую мощь, приходилось придерживаться волчьей тактики – укусил, отскочил. Само собой, навались мы всеми силами, результат был бы другим. Но Рагнар не считал нужным тратить время на взятие прибрежных поселений, И не болтавшиеся неподалеку сарацинские галеры он внимания не обращал. Арабы тоже в мезнадежную драку не лезли. Кусали по мелочи, но болезненно. Наши, само собой, рвались в бой. Но дальше мелких стычек дело не шло. За все это время мы, я имею в виду тех, кто плыл под знаменем Хрёрика Ярла, лишь однажды взяли на мечи испанский городок. Вернее, даже не городок, а рыбачий поселок с населением в пару сотен человек. Да и то лишь потому, что дело было вечером, а шли мы в авангарде. Аборигены практически не сопротивлялись. Воинов среди них не было. Собственно, и защищать им было особо нечего. Эта нищета даже медной и бронзовой утвари почти не имела. Нашей добычей стало продовольствие и местные девки. Тоже неплохо, решили мои сопалубники. И, презрев увещевания отца Бернара, который безуспешно пытался привить морским разбойникам христианские ценности, преодолеть блуду и обжорству. Только на одну ночь. Утром мы отплыли и присоединились к главной эскадре. Единственная река, по которой мы рискнули подняться, совсем невысоко – Гвадаликвиар. Заодно шторм переждали. Глядя на алчные лица своих спутников, я был уверен, они не просто глазеют по сторонам, а фотографируют окрестности. На будущее. Если нам суждено будет вернуться назад, а я на это очень надеюсь, то пройдет еще пара лет, и сюда заявятся незваные гости из породы любимцев Одина. Надеюсь, меня среди них не будет. Как-то мне здесь неуютно. Я уже словил одну стрелу. Другая может попасть не в руку, а в глаз. Стрелки здесь меткие. Сразу после выхода в Средиземное море мы попали в беду. Шторм накрыл нас в неудачной близости от африканских берегов. И это был шторм. Я отлично помнил, каково нам пришлось прошлой осенью в Балтийском море. Так вот, тогда были еще цветочки.